Сильвен Тимсид перечитывал старый роман «Звездная бабочка», изданный в двухтысячных. Сначала на борту вымышленного космического корабля все шло хорошо, однако со временем первоначальный энтузиазм угас, и пагубные инстинкты одержали верх. Отложив книгу, Тимсид сказал себе, что судьба «Звездной два должна сложиться лучше. Как сделать так, чтобы война на борту больше не повторилась? Как добиться, чтобы разрушительные инстинкты приматов, присущие каждому из нас, в какой-то момент не заявили о себе? Ему было известно, что у человека есть три мозга. Первый, самый древний, мозг рептилии. У него только две опоры – зависть и страх. Помимо прочего, он отвечает за физическое выживание и поэтому играет важную роль в нашем поведении. Затем идет лимбический мозг, средоточие эмоций, желаний и разочарований. И, наконец, третий мозг – неокортекс – который вырабатывает планы, предлагает стратегию и отвечает за логику. Я должен сделать все, чтобы третий мозг господствовал над двумя первыми. В противном случае у нас опять проявится древнее проклятие рода человеческого. Только на этот раз далеко от Земли, в межзвездном пространстве. Вдруг замигали красные лампы, Завыла сирена. Сильвен бросился в рубку управления. Ребекка, стоявшая за штурвалом, показала на каменную глыбу, несущуюся на них. Опять астероид движется с огромной скоростью. Появился будто ниоткуда. Взгляни. Вот еще. Они явно попадаются нам все чаще и чаще. Может, причина в повышенной солнечной активности? Всплески оказывают воздействие на всю Солнечную систему. Не исключено, что они нарушили равновесие пояса астероидов, и теперь мы испытываем на себе чихание дневного светила. Но почему мы засекли этот булыжник с таким опозданием? Он летит гораздо быстрее всех своих предшественников. По предварительным оценкам его скорость составляет... 327 тысяч километров в час. Слова жены произвели на миллиардера впечатление, и он включил увеличение. И размер у этого небесного скитальца необычный, сказала Ребекка. Он поистине огромен, диаметр 135 километров. К тому же форма почти правильная, сферическая с отклонением всего в несколько десятков километров. Пожалуй, его можно было бы отнести к категории планет. Она уступила штурвал мужу, и тот, совершив ряд маневров, изменил курс. Ему также удалось переориентировать парус, чтобы корабль двигался под влиянием поперечного потока фотонов. Однако астероид, пролетевший совсем близко, сорвал кевларовую оболочку паруса на площади в несколько сотен квадратных метров. В отсеках завыла сирена тревоги. «Парус нужно немедленно залатать, иначе процесс его разрушения будет не остановить», не удержался от возгласа миллиардер. «Звездолет теряет скорость». Через несколько секунд предупредила Ребека с беспокойством в голосе. «Мы можем выйти наружу, у нас это получится быстрее, чем у штатных ремонтных бригад». Тим Ситы едва расслышали тихий голосок микроженщины. «Но ведь у вас нет костюмов для выхода в открытый космос», — заметил Сильвен. «Есть в багаже. Наша королева сумела все предвидеть». Облачившись в скафандры с реактивными двигателями за спиной, МЧ добрались до дыры в парусе и начали методично заделывать ее. Тем временем Ребекка Тимсит наблюдала на радаре за траекторией исполинского астероида. После недолгих подсчетов из ее груди вырвалось проклятие. Женщина поспешно включила модуль связи с Землей.